Глава 37. Эпиграф. Закон был строг, но приказать он мог над бедами всем сердцем горевать. Закон был строг и мог заставить всех сдержать улыбку и веселый смех. Особенно ведет себя он строго, когда грозит, прикрывшись званием Бога. Средневековье.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 Этот псалом храмовники часто пели, вступая в битву с земными врагами, и Лукаба-Мануар счел его наиболее уместным в данном случае, так как был уверен, что ополчается против духа тьмы и непременно восторжествует над ним. Сотни мужских голосов, привычных к стройному пению хоралов, вознеслись под своды и рокотали среди арок,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 Но нам не страшны дьявольские козни, и мы не боимся врага рода человеческого. Сэмпер Лео Перкутиатур. Пусть лев будет всегда поражаем. Эти замечания, произнесенные шепотом, были обращены к одному лишь наперстнику владыки, Конраду Монтфитчету. Затем гроссмейстер возвысил голос и обратился ко всему собранию.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 всемерно и во всякое время предавать льва избиению. А посему призвали мы сюда еврейскую женщину по имени Ревекка, дочь Исаака из Йорка, женщину, известную своим колдовством и гнусными волхвованиями. Этим колдовством возмутила она кровь и повредила рассудок непростого человека, а рыцаря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 Рисковал ради нее собственной жизнью И, наконец, привез ее и водворил В одну из прицепторий нашего ордена? Чему мы могли приписать все это Как не дьявольскому наваждению Или волшебным чарам? Если бы мы могли думать иначе не высокий сан его не личная доблесть не его слава не помешали бы нам подвергнуть его строгому наказанию, дабы искоренить зло. Ауферте малум экс вабис. Исторгните зло из среды вашей. Ибо в этой прискорбной истории мы находили целый ряд преступлений против нашего святого устава. Во-первых,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 Цум экскоммуникатис, чтобы братья не обращались с отлученными от церкви. Следовательно, он обрек себя «Анафема Маранафа, Отлучению и проклятию. В-третьих, он знался с чужеземными женщинами, вопреки главе, Утфратрес нон коверсантур.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 есть повод к великому соблазну для воинов Святого Креста. За все эти богомерзкие прегрешения Бриана де Богильбера следовало бы исторгнуть из нашего братства, хоть бы он был правой рукой и правым глазом нашего ордена». Гроссмейстер умолк. По всему собранию прошел тихий ропот, Иные из молодых людей начинали было посмеиваться, слушая рассуждения гроссмейстера о статье «De Asculis Fugiendis» о необходимости воздержания от поцелуев. Но теперь и они присмирели и с замиранием сердца ждали, что же будет дальше. «Такова, — сказал гроссмейстер, — была бы тяжелая кара, которой подлежал рыцарь храма, если бы нарушил столько важнейших статей нашего устава по собственной воле. Если же с помощью колдовства и волхований рыцарь подпал под власть сатаны лишь потому, что легкомысленно взглянул на девичью красу, то мы вправе скорее скорбеть о его грехах, нежели карать за них. Нам подобает наложив на него наказание, которое поможет ему очиститься от беззакония, всю тяжесть нашего гнева обратить на сосуд дьявольский, едва не послуживший к его окончательной гибели. А потому выступайте вперед все, кто был свидетелями этих деяний, дабы мы могли выяснить... Может ли правосудие наше удовлетвориться наказанием нечестивой женщины? Или же нам надлежит с сокрушенным сердцем покарать также и нашего брата? Вызвано было несколько человек, которые показали, что они сами видели, как Бог рисковал своей жизнью, спасая Ревекку из пылающего здания, и каким подвергал себя опасностям, заботясь единственно только о ней. Подробности этого происшествия описывались теми преувеличениями, которые свойственны простым людям, когда их воображение поражено каким-нибудь необычайным событием. К тому же склонность ко всему чудесному усиливалась здесь приятным сознанием, что их показания доставляют видимое удовольствие важному сановнику. Благодаря этому опасности, которым в действительно подвергался Буагильбер, приобрели в их рассказах чудовищные размеры. Пылкая отвага, проявленная рыцарем ради спасения Ревекки, выходила, судя по этим показаниям, за пределы не только благоразумия, но и величайших подвигов рыцарской преданности. А его почтительное отношение к речам красавицы, жестким и полным упреков – изображалась такими прекрасами, что для человека, прославившегося гордостью и надменным нравом, казалось сверхъестественным. Затем был вызван прецептор обители Темплстоу, рассказавший о приезде Буагельбера с Ревеккой в прецепторию. Малевазан давал показания очень осмотрительно. Казалось, он всячески старается пощадить чувства Буагельбера, Однако по временам он вставлял в свой рассказ такие намеки, которые показывали, что он считает рыцаря впавшим в какое-то безумие. С тяжким вздохом прецептор покаялся в том, что сам принял Ревеку и ее любовника в свою обитель. «Все, что я мог сказать в оправдании моего поступка, — сказал он в заключение уже сказано мною на исповеди перед высокопреподобным отцом-гроссмейстером. Ему известно, что я сделал это не из дурных побуждений, хотя поступил неправильно. Я с радостью готов подвергнуться любому наказанию, какое ему будет угодно наложить на меня». «Ты хорошо сказал, брат Альберт», — сказал Бумануар. «Твои побуждения не были дурны» так как ты рассудил за благо остановить заблудшего брата на пути к погибели, но поведение твое было ошибочно. Ты поступил как человек, который, желая остановить коня, хватает его за стремя, вместо того, чтобы поймать за узду. Так можно только повредить себе и не достигнуть цели. Наш благочестивый основатель повелел нам читать «Отче наш», тринадцать раз на заутренний и девять раз за вечерний, а ты читай вдвое против положенного. Храмовнику трижды в неделю дозволяется кушать мясо, но ты постись во все семь дней. Такое послушание назначается тебе на шесть недель, по истечении которых ты и отбудешь срок своего наказания. С лицемерным видом глубочайшей покорности прецептор Темпл-Стоу поклонился владыке до земли и вернулся на свое место. «Теперь, братья, — сказал гроссмейстер, — будет уместно углубиться в прошлое этой женщины и проверить, способна ли она колдовать и наводить порчу на людей. Судя по всему, что мы здесь слышали, приходится думать, что заблудший брат наш действовал под влиянием бесовского наваждения и волшебных чар. Герман Гудалерик был четвертым из прецепторов, присутствовавших на суде. Трое остальных были Конрад Монтфитчет, Альберт Мульвуазен и сам Бриан де Буагельбер. Герман, старый воин, лицо которого покрывали шрамы от мусульманских сабель, пользовался большим почетом и уважением среди своих собратьей. Он встал и поклонился гроссмейстеру, который тотчас дозволил ему говорить. «Я желал бы узнать, высокопреподобный отец, из уст брата нашего, доблестного Бриана де Гильбера, что он сам думает обо всех этих удивительных обвинениях и о своей злосчастной страсти к этой девице». Брианде Богельбер, сказал гроссмейстер. Ты слышал вопрос нашего брата Гудальрика? Повелеваю тебе ответить ему. Богельбер повернул голову в сторону гроссмейстера, но продолжал безмолвствовать. Он одержим бесом молчания, сказал гроссмейстер. Сгинь, сатана! Говори, Брианде Богельбер, заклинаю тебя крестом! Этим символом нашего ордена. Буагельбер с величайшим усилием подавил в себе возрастающие негодование и презрение, зная, что обнаружив их, он ничего не выиграет. Бриан де Буагельбер, отвечал он, не может отвечать высокопреподобный отец на такие дикие и нелепые обвинения. Но если затронут его честь, он будет защищать ее своим телом и вот этим мечом, который нередко сражался на пользу христианства. «Мы тебе прощаем, брат Бриан», — сказал гроссмейстер, «хоть ты и согрешил перед нами, похваляясь своими боевыми подвигами, ибо восхваление собственных заслуг идет от дьявола. Но мы даруем тебе прощение». Видишь, что ты говоришь не сам от себя, а по научению того, кого мы с Божьей помощью изгоним из среды нашей. Презрение и злоба сверкнули в черных глазах Богельбера, но он ничего не ответил. — Ну вот, — продолжал гроссмейстер, — хотя на вопрос нашего брата Гудальрика и не было дано прямого ответа. Но мы будем продолжать наше расследование, братья. С благословения нашего святого покровителя мы до конца раскроем тайну этого зла. Пусть те, кому что-либо известно о жизни и поступках этой женщины, выступят вперед и свидетельствуют о том перед нами. В дальнем конце зала послышался какой-то шум и суматоха. На вопрос гроссмейстера «Что там происходит?» ему отвечали, что в толпе есть коллега, которому подсудимое возвратило возможность двигаться, излечив его чудодейственным бальзамом. Из толпы вытолкнули вперед бедного крестьянина, саксонца Родом. Он был в смертельном страхе, ожидая наказания за то, что его вылечила от паралича еврейка. Однако это излечение не было полным. Бедняга до сих пор мог передвигаться только на костылях. Крайне неохотно, с горькими слезами, рассказывал он, что два года тому назад, когда он проживал в Йорке и работал столяром у богатого еврея Исаака, он внезапно заболел и слег в постель. Тогда Ревекка стала лечить его каким-то бальзамом, пахнувшим пряностями, который вернул ему способность двигаться. А когда он немного поправился, она дала ему с собой баночку этой драгоценной мази и денег на возвращение домой, к отцу, жившему вблизи обители Темплстоу. «И дозвольте доложить вашей преподобной милости», закончил свидетель, «не может того быть, чтобы эта девица имела на меня злой умысел, хотя и правда на ее беду она еврейка. Однако, когда я мазался ее зельем, Я всякий раз читал про себя отче наш и верую, а снадобья от этого действовало не хуже. «Молчи, раб», — сказал гроссмейстер, — «и ступай прочь. Таким скотам, как ты, только и пристало лечиться у дьявольских знахарей, да работать на пользу ищадей сатаны. Я тебе говорю, враг рода человеческого насылает болезнь только для того...» чтобы ее вылечить и тем самым вызвать доверие к дьявольскому врачеванию. У тебя еще осталась та мазь, о которой ты говоришь. Крестьянин, дрожащей рукой, полез себе за пазуху и вытащил оттуда маленькую баночку с крышкой, на которой было написано несколько слов еврейскими буквами. Для большинства присутствующих это было явным доказательством, что сам дьявол стряпал снадобье. Бамунуар перекрестился, взял в руки баночку и, хорошо зная восточные языки, без труда прочел надпись. Лев из колена Иуды победил. «Удивительно власть сатаны!» — молвил гроссмейстер. «Ведь сумел же он обратить священное писание в орудие богохульства, смешав отраву с необходимой нам пищей?» «Нет ли здесь лекаря...» который мог бы нам сказать, из чего приготовлена эта волшебная мазь. Двое медиков, как они себя величали, один монах, а другой цирюльник, выступили вперед и, рассмотрев бальзам, объявили, что состав этой мази им совершенно неизвестен, а пахнет она миррой и камфорой, каковы суть, по их мнению, восточные травы. Однако, движимые профессиональную ненавистью к успешной сопернице по ремеслу, они не приминули намекнуть, что мазь сделана из каких-нибудь таинственных колдовских зелий противозаконным способом, что сами они, хотя и не колдуны, но основательно знакомы со всеми отраслями медицины, насколько она совместима с исповеданием христианской веры. По окончании этой врачебной экспертизы Сак смиренно попросил, чтобы ему возвратили мазь, приносившую облегчение, но гроссмейстер нахмурился и спросил его. «Как тебя зовут?» «Хик, сын Снелли», отвечал крестьянин. «Так слушай же, Хик, сын Снелли», сказал Бомунуар. «Лучше быть прикованным к ложу, чем исцелиться...» принимая снадобье нечестивых еретиков и начать ходить. И лучше также вооруженной рукой отнять у еврея его сокровище, нежели принимать от него подарки или работать на него за деньги. Ступай и делай, как я приказываю. «Ох», — сказал крестьянин, — «как угодно вашей преподобной милости». «Для меня-то ведь уж поздно последовать вашему поучению. Я ведь коллега. Но у меня есть два брата. Они служат у богатого раввина Натана бен Самуэля. Так я передам им слова вашего преподобия, что лучше ограбить еврея, чем служить ему честно и усердно». «Что за вздор болтает этот негодяй? Гоните его вон!» сказал бы Мунуар, не зная, как опровергнуть этот практический вывод из своего наставления. Хик Снелли, смешался с толпой, но не ушел, ожидая решения участи своей благодетельницы. Он остался послушать, чем кончится это дело, хотя и рисковал при этом снова встретиться с суровым взглядом судьи, перед которым трепетало от ужаса все его существо». В эту минуту гроссмейстер приказал Ревекке снять покрывало. Она впервые нарушила свое молчание и сказала со смиренным достоинством, что для дочерей ее племени непривычно открывать лицо, если они находятся перед собранием незнакомцев. Ее нежный голос и кроткий ответ пробудили в присутствующих чувство жалости, но оба считавший особой заслугой подавлять в себе всякие чувства, когда речь шла об исполнении того, что он считал своим долгом, повторил свое требование. Стража бросилась вперед, намереваясь сорвать с нее покрывало, но она встала и сказала, «Нет, заклинаю вас любовью к вашим дочерям. Увы, я позабыла, что у вас не может быть дочерей. Хотя бы в память ваших матерей, из любви к вашим сестрам». «Ради соблюдения благопристойности не дозволяйте так обращаться со мною в вашем присутствии!» «Но я повинуюсь вам», — прибавила она с такой печальной покорностью в голосе, что сердце самого Бомануара дрогнуло. «Вы старейшины, и по вашему приказанию я сама покажу вам лицо несчастной девушки». Она откинула покрывало и взглянула на них. Лицо ее отражало и застенчивость, и чувство собственного достоинства. Ее удивительная красота вызвала общее изумление, и те из рыцарей, которые были помоложе, молча переглянулись между собой. Эти взгляды, казалось, говорили, что необычайная красота Ривекки гораздо лучше объясняет безумную страсть Буагельбера, чем ее мнимое колдовство». Но особенно сильное впечатление произвело выражение ее лица на Хикка, сына Снелли. «Пустите меня, пустите!» — кричал он, обращаясь к страже, охранявшей выходную дверь. «Дайте мне уйти отсюда! Не то я умру с горя, ведь я свидетельствовал против нее!» «Полно, бедняга, успокойся!» — сказала Ревекка, услышавшая его восклицание. «Ты не сделал мне вреда, сказав правду» и не можешь помочь мне слезами и сожалением. Успокойся, прошу тебя, иди домой и позаботься о себе». Стража сжалилась над Хиком и, опасаясь, что его громкие причитания навлекут на них гнев начальства, решила выпроводить его из зала. Но он обещал молчать, и ему позволили остаться. Вызвали двух наемников, которых Альберт Мульвуазен заранее научил, что им показывать. Хотя они оба были бессердечными негодяями, однако даже их поразила дивная красота пленницы. В первую минуту оба как будто растерялись, однако Мульвуазен бросил на них такой выразительный взгляд, что они опомнились и снова приняли уверенный вид. С точностью, которая могла бы показаться подозрительной, менее пристрастным судьям, они дали целый ряд показаний, Многие из них были целиком вымышлены, другие касались простых, естественных явлений. Но обо всем этом рассказывалось в таком таинственном тоне и с такими подробностями и толкованием, что даже самые безобидные происшествия принимали зловещую окраску. В наше время подобные свидетельские показания были бы разделены на два разряда, а именно на несущественные и на невероятные. Но в те невежественные и суеверные времена эти показания принимались за доказательство виновности. Так, например, свидетели говорили о том, что иногда Ревекка что-то бормочет про себя на непонятном языке, а поет так сладко, что у слушателей начинает звенеть в ушах и бьется сердце, что по временам она разговаривает сама с собою и поднимает глаза кверху, словно в ожидании ответа что покрой ее одежды странен и удивителен, не такой, как у обыкновенной честной женщины, что у нее на перстнях есть таинственные знаки, а покрывало вышито какими-то диковинными узорами. Все эти рассказы об обыкновенных вещах были выслушаны с глубочайшей серьезностью и зачислены в разряд, если не прямых доказательств, то косвенных улик, подтверждающих явное сношение Ревекки с нечистой силой. Но были и другие показания, более важные, хотя и явно вымышленные. Тем не менее, невежественные слушатели отнеслись к ним с полным доверием. Один из солдат видел, как Ривекка излечил раненого человека вместе с ним, прибывшего в Торкелстон. По его словам, она начертила какие-то знаки на его ране, произнося при этом таинственные слова, которых он, слава богу, не понял. И вдруг из раны вышла железная головка стрелы, кровотечение остановилось, рана зажила, и умиравший человек спустя четверть часа сам вышел на крепостную стену и стал помогать свидетелю устанавливать машину для метания камней в неприятеля. Эта выдумка сложилась, вероятно, под впечатлением того, что Ревекка ухаживала за раненым Айвенга, привезенным в Торкелстон. В заключении свидетель подтвердил свое показание, вытащив из сумки тот самый наконечник, который, по его уверению, так чудесно вышел из раны. А так как эта железная штука оказалась весом в целую унцию, то не оставалось никаких сомнений в достоверности рассказа, каким бы чудесным он ни казался. Товарищ его с ближайшей зубчатой стены укреплений видел, как Ревекка во время разговора с Боггельбером вскочила на парапет и собиралась броситься с башни. Чтобы не отстать от собрата, этот молодец рассказал, что, став на край парапета, Ревекка обернулась белоснежным лебедем, трижды облетела вокруг замка Торкелстон, потом снова опустилась на башню и приняла вид женщины. И половина этих веских показаний было бы достаточно, чтобы уличить в колдовстве бедную безобразную старуху, даже если бы она не была еврейкой. Но даже молодость и дивная красота Ревекки не могли перевесить всей тяжести этих улик, усугубляемых тем, что обвиняемая была еврейкой. Гроссмейстер собрал мнение своих советчиков и торжественно спросил Ревекку, что она может сказать против смертного приговора, который он намерен сейчас произнести. «Взывать к вашему состраданию», — сказала прекрасная еврейка голосом, дрогнувшим от волнения. «Было бы, как я вижу, напрасно и унизительно. Объяснить вам, что лечение больных и раненых не может быть неугодно Богу, в Которого все мы верим», Было бы честно. Доказывать, что многие поступки, в которых обвиняют меня эти люди, совершенно невозможны, бесполезно. По-видимому, вы верите в их возможность. Точно так же бессмысленно оправдываться в том, что моя одежда, мой язык и мои привычки чужды вам, ибо свойственны моему народу. Я чуть не сказала моей родине, но, увы, у нас нет отечества. В свое оправдание я не стану даже разоблачать моего притеснителя, который стоит здесь и слышит, как на меня возводят ложные обвинения, а его из тирана превращают в жертву. Пусть Бог рассудит меня с ним, но мне легче перенести любую казнь, какую вам угодно будет присудить мне, чем выслушивать предложения, которыми этот воплощенный дьявол преследовал меня, свою пленницу, беззащитную и беспомощную девушку. Но он одной с вами веры, а потому малейшее его возражение имеет в ваших глазах большую цену, чем торжественные клятвы несчастной еврейки. Стало быть, бесполезно было бы пытаться обратить против него возведенные на меня обвинения. Но я спрашиваю его. «Да, Бриан де Богельбер, я обращаюсь к тебе самому. Скажи». Разве все эти обвинения не ложны? Разве все это не самая чудовищная клевета, столь же нелепые, как и смертоносные?» Наступило молчание. Взоры всех устремились на Бриана де Буагельбера. Он молчал. «Говори же, — продолжала она, — если ты мужчина, если ты христианин, говори, заклинаю тебя одеянием, которое ты носишь» именем, доставшимся тебе в наследие от предков, рыцарством, которым ты похваляешься, честью твоей матери, могилой и прахом твоего отца. Молю тебя, скажи, правда ли все, что здесь было сказано? «Отвечай ей, брат», — сказал гроссмейстер, «если только враг рода человеческого, с которым ты борешься, не одолел тебя». Богельбера, казалось, обуревали противоречивые страсти, которые исказили лицо его судорогой. Наконец, он смог только с величайшим усилием выговорить, глядя на Ревеку. Письмена, письмена, вот, молвил Бомунуар, вот это поистине неоспоримое свидетельство. «Жертва ее колдовства только и могла сослаться на роковые письмена, начертанные заклинания, которые вынуждают его молчать!» Но Ривекка иначе истолковала эти слова. Мельком взглянув на обрывок пергамента, который она продолжала держать в руке, она прочла написанные там по-арабски слова «Проси защитника». Гул, прошедший по всему собранию после странного ответа Буагильбера, дал время Ревекке не только незаметно прочесть, но и уничтожить записку. Когда шепот смолк, гроссмейстер возвысил голос. «Ревекка», — сказал он, — «никакой пользы не принесло тебе свидетельство этого несчастного рыцаря, который, видимо, все еще находится во власти сатаны. Что ты можешь еще сказать?» «Согласно вашим жестоким законам, мне остается только одно средство к спасению», – сказал Ревекка. «Правда, жизнь была очень тяжела для меня, по крайней мере, в последнее время. Но я не хочу отказываться от Божьего дара, раз Господь дарует мне хоть слабую надежду на спасение. Я отрицаю все ваши обвинения, объявляю себя невиновной, а показания ложными» требую назначения Божьего суда, и пусть мой защитник подтвердит мою правоту». «Но кто же, Ревекка, — сказал гроссмейстер, — согласится выступить защитником еврейки, да еще колдуньи?» «Бог даст мне защитника, — ответил Ревекка. Не может быть, чтобы во всей славной Англии, стране гостеприимства, великодушия и свободы, где так много людей всегда готовы рисковать жизнью во имя чести, не нашлось человека, который захотел бы выступить во имя справедливости. Я требую назначения поединка. Вот мой вызов. Она сняла со своей руки вышитую перчатку и бросила ее к ногам гроссмейстера с такой простотой и с таким чувством собственного достоинства, которые вызвали общее изумление и восхищение.